Молоко свернётся и очистит сок. Если вы варите что-либо по часам, то время нужно отсчитывать с минуты закипания. Лавровый лист и другие специи в овощные супы лучше не класть. Такие супы и без того ароматны. Не храните томатный сок в металлической посуде. Если сок налить в бутылки, Заверните их в бумагу или уберите в тёмное место, так как на свету витамин А разрушается. Мясорубка хорошо очистится, если после мяса пропустить через неё сырой картофель. Чтобы ликвидировать запах сельди или лука, достаточно подержать столовые приборы над огнём, а потом вымыть холодной водой с мылом. Консервированный зелёный горошек подогревайте вместе с отваром, а затем отвар слейте. Составляя меню обеда, нужно учитывать, что набор блюд должен насыщать, но не присыщать. Поэтому обычно плотные и сытные кушания сочетают с лёгкими. Так, если на первое у вас щи или борщ, то на второе может быть отварная рыба, овощные или крупаные котлеты. Если первое или второе блюдо лёгкие, то на сладкое может быть запеканка, пудинг, блинчики с вареньем. Если сытные компот, кисель, фрукты, чай с вареньем и тому подобное. Готовить ежедневный обед целиком занятой женщине трудно, поэтому хотя бы одно блюдо нужно готовить на 2 дня. Приведём несколько примеров. Незаправленные, процеженные мясной и грибной бульоны Бульон хранится в холодильнике 2-3 дня и станет основой для разнообразных супов, овощных, крупинных, с макаронными изделиями. Приступая к приготовлению первого блюда, возьмите нужное количество бульона и перекипятите его. Отварное мясо также сохраняется в прохладном месте и может быть использовано для приготовления многих кушаний. Его разогревают в бульоне и подают с овощным гарниром. Нарезают ломтиками, обваливают в сухарях и поджаривают, заливают соусом и запекают. Используют как начинку для пирогов, блинчиков, картофельных зраз, запеканок или макаронных изделий, риса. Используют в салаты и винегреты. Но была бы ошибкой считать, что любое кушанье можно приготовить на несколько дней. Некоторые продукты столь резко теряют свои питательные и вкусовые качества в процессе не только длительного А и самого непродолжительного хранения, что под давлением их в срок не целесообразно. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссёр Татьяна Иванова. Киев. 1998 год